Места, которые нужно посетить. Местные жители знают, на каком уникальном острове они проживают и как туристам нравится посещать природные достопримечательности Чаджудо. Кажется, поэтому владельцы бизнеса и администрация двух городов, если и строят что-то новое для гостей острова, так обязательно такое, чему можно было бы долго удивляться и восхищаться, такое, что не встретишь ни в одном другом месте мира. Все путешествие по Чаджу и Согвипхо сводится к тому, что вы то поражаетесь красотой природы с ее роскошными водопадами, морем и пляжами, Вулканами и горами, то открываете рот от просто сумасшедших парков и музеев. Здесь можно увидеть и динозавров, и космических героев голливудских блокбастеров, и наглядно изучить мировую практику варварских методов казней, и потрогать морских чудищ, которые на самом деле обитают в самых глубоководных морях и океанах. Тут также есть парк с контентом для взрослых, который смутит даже самых раскрепощенных. Словом, прибыли на остров, готовьтесь к сюрпризам. И не забудьте фотоаппарат, здесь есть что фотографировать. Музей фольклора и естественной истории О природных богатствах острова Чиджудо можно рассказывать часами. Но чтобы осмотреть хотя бы половину из них, понадобится не одна неделя. Конечно, в рамках одного путешествия увидеть все прелести острова и ознакомиться со всеми особенностями его флоры и фауны невозможно. Поэтому первым делом можно отправиться в музей фольклора и естественной истории, что находится в городе Чиджу. Здесь собрано все, что дает подробную характеристику острова и жизни на нем. Мы, правда, пришли сюда к середине нашего путешествия и под конец дня. Все это время музей был напротив нашего отеля, поэтому каждый раз казалось, что еще успеем. Оплатив вход в музей, мы оказались на зеленой территории со множеством каменных скульптур. Уже вечерело, и мы старались как можно скорее обойти весь парк. Проходя по одной из тропинок, я услышала чьи-то грустные вздохи. Подойдя ближе к пожилой женщине, от которой исходила печаль, я обнаружила, что некоторые из камней представляют собой надгробие. По кому скорбела корейская бабушка, я не поняла, надгробия были уж слишком старые и, наверное, принадлежали каким-нибудь выдающимся деятелям или правителям Чеджудо. Хотя, может, бабушке лет 130? Корейцы всегда выглядят моложе своих лет. Оставив женщину наедине с ее печалью, я направилась к месту, где каменные поросята застыли в игривых позах. Одни из них будто бежали, другие прыгали. Остров Чеджудо славится выращиванием черной породы свиней. Говорят, мясо у них особенно вкусное. Но после увиденного метода разведения этих животных я наотрез отказалась пробовать черное мясо, и сейчас расскажу, почему. Для содержания такой породы свиней не строили специальных сараев или домиков. Местом обитания, или, по крайней мере, столовой зоной этой скотины, был уличный хозяйский туалет. Под полом туалета делалось небольшое помещение для свиней, которые заходили туда и утилизировали, то есть ели отходы жизнедеятельности человека. Конечно, сейчас используются традиционные методы кормления свиней чаджудо, Но аппетит, скажу прямо, был испорчен. И пробовать на неделикатесное, а значит, дорогое мясо, даже не хотелось. Прогулка по парковой территории закончилась очень быстро. Оказывается, билет мы купили в сам музей, вокруг которого гулять можно было и бесплатно. Музей охраняют два высоких только рубана, что так типично для крупных учреждений острова. Оказывается, та самая традиционная деревня, которую мы надеялись увидеть в парке, находится на территории музея. Надо лишь пройти сквозь него и выйти на открытый воздух. Тут можно увидеть национальные корейские каменные домики с соломенными крышами, узнать о быте обычных людей, проживавших в древности на острове. Музей поражает своими экспонатами. Такой шикарной экспозиции я давненько не встречала. Все фигуры людей выглядят так реалистично, что иногда кажется, что за стеклом сидит живой человек. Одна девушка даже немного напугала меня. Когда я приблизилась к ее фигуре, Она начала покачивать колыбель ребенка и петь ему песенку очень сладким, нежным голоском. В музее отображена вся жизнь чаджудо. Охота, рыбалка, выращивание мандаринов и других фруктов и овощей. Гончарное искусство, культурная и семейная жизнь населения. Также здесь можно узнать все о флоре и фауне острова. Чучело животных и образцы растений, собранные здесь, демонстрируют богатейшую природу чаджудо. Но пристального внимания заслуживает зал морской жизни острова. Меня эти залы просто заворожили. Возникло ощущение, что ты читаешь фантастический роман. Но нет, все эти твари не фантазия автора. Они действительно обитают на дне морском. Одна рыба, длиной метра три, выглядела точь-в-точь, точь, как китайский дракон. Вторая была настоящим монстром. Это скат размером 2,5 метра. И самыми страшными чудовищами здесь, а значит, и где-то в местных водах, которые окружают остров, были акулы. Они были настолько большими, широкими и ужасающими, что смотреть на них даже через стекло было жутко. Маленький японский мальчик подошел ко мне с приветствием Хай. Так мило, что дети не разделяют людей по расовому или национальному признаку. Лишь только я поздоровалась с ним, как он увидел клыкастых акул, да так испугался, что начал кричать что-то на своем языке, показывая пальцем на рыб. Я попыталась утешить ребенка, заговорив машинально по-русски, на что реакция последовала незамедлительно. Мальчик опешил, услышав незнакомую речь, перестал вопить и бочком по стеночке отошел от меня к своей маме. Парк-сюрприз. В этот холодный мокрый вечер мы из последних сил стояли на ногах в ожидании автобуса, который увезёт нас в отель. Как назло, автобуса все не было и не было, а дождь лил как из ведра. Это был насыщенный день, но уж очень влажный. Хотелось поскорее оказаться в номере и, укутавшись в одеяло, пить горячий кофе и смотреть нелепые корейские телешоу. Мы ехали уже минут десять. Пригревшись в автобусе, я наконец-то почувствовала комфорт. Веки тяжелели, хотя глаза сопротивлялись сну. И тут я вскочила. У оператора на вещи, которые могут быть интересными для нашей передачи, глаз намётан. Он указал мне на что-то потрясающее. В один голос мы воскликнули «Выходим!» и нажали кнопку остановки автобуса. Наверное, пассажиры, ехавшие с нами, недоумевали, куда и зачем мы так резко решили пойти. Ведь остановка была посреди глухой автомагистрали. Тем ярким, красочным, что так заинтриговало нас, был тематический парк «Сюрприз». Кому-то наш поступок неожиданно выскочить из автобуса покажется отчаянным. Но в тот момент адреналин, приливший к сердцу, раскатился по телу энергии. Мы были уверены, что должны посмотреть на острове все. Несмотря на усталость, которая вот только пять минут назад мучила нас, и непогоду. С дороги наше внимание привлекли гигантские роботы, которые, наверное, характерны больше для Японии, чем для Кореи. Зайдя же на территорию парка, мы поняли, что здесь нечто большее, чем банальная выставка фигур из кино и мультфильмов. Мы оказались в самом крупном в мире и единственном в своем роде тематическом парке, где ненужные вещи, по сути мусор, переродились в искусство. Южная Корея снова демонстрирует нам свое отношение к экологии и грамотный подход к охране окружающей среды. На острове этот вопрос особенно актуален. Мы узнаем, что оказывается сохранить природу посредством вторичного использования сырья можно не только благодаря промышленной переработке отходов, но и с помощью превращения всякого рода старья в арт-объекты. Стоимость билета в этот необычный парк — 15 тысяч вон с человека. Купив билеты, мы принялись пристально рассматривать экспозицию, благо погода пока позволяла, но вот-вот мог снова обрушиться дождь. В мельчайших деталях проработана фигура человека-паука, который висит в гараже в начале парка. Половина его тела почему-то стала скелетом. Глядя на качественные материалы, из которых сделана фигура и профессиональную работу скульптора, Даже сложно принять тот факт, что Человек-паук сделан из вторичного сырья, а не из специально заказанных, изящно выточенных деталей. Рядом с этим экспонатом расположены и другие — различные роботы из комиксов, видеоигр, фильмов и мультфильмов. И они тоже сделаны из гаек, шестеренок, каких-то дисков, болтов, шарикоподшипников и старых автомобилей. Под каждым экспонатом я, промокая под очередной порцией дождя, пытаясь разглядеть сопроводительный текст на табличках, где говорится, кто автор, рассказывается история создания фигуры и даже приложены фотографии всего процесса творения. Например, во время создания робота из фильма «Трансформеры» скульптор не один месяц пилил, вырезал, варил, сверлил и красил, чтобы добиться такой четкой детализации и реалистичности объекта. Мне кажется, работа таких талантливых людей достойна самых крутых блокбастеров. На мгновение выглядывает солнышко, осыпая нас своими поцелуями. Кажется, я даже перестаю дрожать. Теперь, наконец-таки, можно осмотреть ксеноморфа из фильма «Чужой», Т-800 и Т-1000 из «Терминатора», Чубаку, Йоду, Дарта Вейдера, Кайло Рена и штурмовиков из космической саги «Звездные войны». Тут даже стоит тысячелетний сокол Хана Соло. Будучи поклонником всех вышеперечисленных фильмов, я ликовала. Так здорово встретиться лицом к лицу, пусть и не с настоящими, но такими реалистичными копиями любимых героев. Небо вновь проглотило солнце, окутав мраком все вокруг. Дождь беспощадно палил, заставив нас спрятаться в здании на территории музея. Но и в этом месте мы находим интересные арт-объекты. Так что переждать свирепствующий дождь в таком месте — не проблема для нас, а даже удовольствие. Парень-администратор, находящийся в зале, похоже, решает вспомнить все свои познания английского языка и подходит к нам в попытках рассказать, что за экспонаты предстают нашим глазам. «Сказать по правде?» Что с его рассказом, что без него. И так понятно, что все эти разноцветные панно, статуи и даже поворачивающий головой гигантский робот опять-таки сделаны из всякого мусора. Но я хочу еще раз отметить, что это высококачественные работы, без намека на халтуру. А вот другой зал, куда нас проводил молодой человек, был просто грандиозным. Вся комната представляла собой сказочный лес с волшебным водоемом, покрытым кувшинками. Словно в видеоигре 1990-х можно перепрыгивать с одной кувшинки на другую. При этом при нажатии ногой на бутон он распускается и становится великолепным белым цветком. Удивительно, но стены и пол не были какими-то мультимедийными сенсорными экранами. Все это было лишь проекцией, запрограммированной гениальными умами на взаимодействие с человеком. В соседней комнате можно было поиграть с рыбками, которые ускоряли ход, если на них наступишь, и вообще вели себя так, как если бы в реальности человек пытался поймать их. Третий зал был наполнен магическими кристаллами, которые реагируют на громкость и тон голоса. От того, как сильно ты крикнешь высоким или низким голосом, зависит цвет подсветки кристаллов. Были и другие интерактивные залы, где можно было почувствовать себя железным человеком, примерить его костюм и даже сразиться с одним из злодеев фильма «Мстители». Но самое большое впечатление на меня произвела комната с необычным столом, усыпанным песком. Каким-то образом созданная проекция на песке вполне реалистично изображала остров, окруженный водой, в глубинах и на поверхности которой плывут всякие морские создания. Если коснуться пальцем одного из них, например, черепахи, она уплывет прочь. Но самая интересная фишка этого развлечения — создание уникального острова с теми очертаниями Земли, с тем ландшафтом, как вы придумаете сами. Так, собрав песок в кучу, довольно высокую, можно увидеть, как на вершине горы появляется вулкан с лавой. А разгладив песок по столу, можно создать зеленую беззаботную равнину. Наверное, за этими развлечениями мы провели не один час, потому что, когда мы вышли наружу, уже смеркалось. Над парком же нависло какое-то волшебство. Тысячи светлячков спускались постепенно с дерева на дерево, с дорожки на дорожку, со скульптуры на скульптуру. Все эти многочисленные фонарики действовали магическим образом. Отвести глаз от чарующих огоньков было просто невозможно. Парк сюрприз и правда полон сюрпризов. Оказывается, он работает даже ночью. «Ну нет, уж поехали домой», — предложила я своему спутнику, понимая, что это очередная ловушка. Если мы сейчас засмотримся на фонарике, то дома окажемся только к утру. Земля любви. Остров любви, коим негласно зовется Чеджудо, отличное место для свадебного путешествия. Так считают не только приезжие, но и местные, которые для отдыха вновь испеченной семьи создают все комфортные условия, от роскошных отелей со спа-процедурами и собственными пляжами, до ресторанов с изысканной кухней. Но некоторые островитяне отличаются особым креативом. Кое-кто из них, глядя на неопытность молодых пар, приезжающих сюда, придумал открыть необычный парк-музей для взрослых под названием «Лавленд». Перевод с английского «Земля любви». Здесь, по мнению авторов, молодожены уж точно наберутся у маразума. Мудрёный да нецеломудренный музей под открытым небом решили посетить и мы. Хотя бы так, для галочки. «Лавленд» открыл для меня корейцев с новой стороны. Раньше я видела их более скромными. Однако это место показало, что «А, корейцы еще как раскрепощены!» Б. Юмора им не занимать. То, что я увидела в парке, заставило бы покраснеть скромных барышень. Посетители же проходили мимо многочисленных обнаженных фигур, кажется, совсем с безразличным видом, изредка улыбаясь и делая фото. Наше внимание было приковано к группе пожилых китайцев, которые вообще непонятно каким образом и для чего оказались здесь. Аллею за аллеей они проходили мимо экспозиций с иллюстрациями сцен из жизни полов. Ни на мгновение ни один из них не остановился. Не то чтобы старикам было стыдно смотреть на все эти развратные статуи, как раз наоборот, их безучастный вид будто бы говорил, «Ну и чего мы тут не видели?» Возможно, китайских туристов сюда привезли на автобусе в рамках экскурсионной программы, не поинтересовавшись их возрастом и интересом к миру любви. Возможно, они ошиблись адресом и забрели сюда случайно. Истина открылась неожиданным образом. Одна из бабушек решила отдохнуть и подошла к лавочке, чтобы сесть. Однако сесть с первого раза ей не удалось. Что-то мешало комфортным посиделкам. Неприятно ей было и во второй раз. Вся лавочка была усыпана торчащими, как палки, штуками. Наконец, она вынула из кармана очки и надела на нос. Ее лицо! Какое изумление показалось на этом желтом старческом лице! Кажется, каждая ее морщинка разгладилась в удивлении. Узкие щелки глаз округлились и превратились в огромные пуговицы. Весь ее до этого апатичный вид вдруг сменился какой-то бурей эмоций. Бабушка ошарашенно смотрела то влево, то вправо, то кружилась вокруг себя. «Сейчас будет материться и позовет всех домой», — предположила я. Однако бабушке, кажется, пришлась по душе лавочка, изображающая мужское начало. Она начала звать своих подруг, со смехом указывая на лавку. Те же, не понимая, что за сырборы, почему их подруга хохочет, недовольно принялись надевать очки. Прозрев же, и они тоже залились совсем девичьим смехом. Неужели до сих пор они были просто слепы? Что делать в парке, я не очень понимала. Наверное, такое интересно тем, кому нет восемнадцати, хотя малолетним сюда вход воспрещен. Искусством это не назовешь, фигуры сделаны довольно примитивно. Хотя одна скульптура все-таки похожа на творение художника. Скульптура, в которой нет пошлости, а наоборот, мужское и женское тела элегантно будто в танце переплетаются. Нужна была галочка? Что ж, мы ее в наш список посещенных мест поставили. Здесь же, в одном из сувенирных магазинов, мы купили маленькие фигурки тальхарубанов из вулканической породы, которые по непонятным нам причинам нигде больше не продавались. Поэтому галочки можно поставить даже две. Уж очень хотелось привести домой с острова Чеджудо этого старика. Водопады Чхонджи Это был последний день на острове, и сожаление о том, что не все места посещены, горечью разливалось по моему нутру. «Ну как же так?» — переживала я. «Приехать на остров и не увидеть водопады!» «Конечно, когда бы мы успели!» Сроки нашего пребывания здесь сжаты до максимума, а в списке запланированных мест столько всего, что и за неделю не успеешь посмотреть. Еще и погода периодически подводит. «А давай рискнем и поедем», — предложил Александр за несколько часов до нашего отъезда в аэропорт. Конечно, парк водопадов Чхонджи Йон находился совсем не близко от нас. По этой причине мы и не посетили его до сих пор. Но мне очень хотелось увидеть эти три чуда природы сфотографироваться на их фоне и снять репортаж о них. Так что, упаковав чемодан, С вещами мы выдвинулись в поиски парка. Автобус привез нас к ближайшей точке от парка. Сначала мы зашли в неверное место. Кажется, это был ботанический сад. Но затем, пройдя еще немного, мы оказались в огромнейшем парке, рекламный стенд которого обещал нам наслаждение райскими видами водопадов. Погода в тот день будто издевалась. Нам улетать, а солнце разъяренно пылает, как летом. А мы тащим чемодан, рюкзак, полный съемочного оборудования и куртки, привезенные из холодной Москвы. Не очень-то удобно снимать шоу и фотографироваться, когда на тебе груда вещей. Но огромный мост перед нами разрешил наши вопросы с вещами. Это был розовый мост с белыми нимфами под названием Сонимгё. Его крутость была настолько резкой, что подниматься даже без вещей было затруднительно. Поэтому мы, что называется, психанули и просто оставили вещи у моста, отодвинув их за стенд с карты парка. Это же Корея, не украдут, поди. С моста открывается ни с чем не сравнимый вид на бурную, хоть и мелкую реку, которая, торопясь протечь сквозь булыжники, силой разбивается о них. Раздосадована этими столкновениями, река собирает растерянные капли и снова вливается в общее течение, продолжая свой надуманный путь. По другую сторону моста вдалеке виднеется высокий водопад. Сам он не широкий, но его тяжелые воды, разрезающие словно бритвы землю вокруг, с грохотом падая вниз, разносят свой рев по всему парку. Все-таки есть что-то магическое в водопадах. На них можно смотреть бесконечно. И тут понимаешь, к чему на мосту изображены семь волшебных красавиц. В таком месте определенно должна быть какая-то сказка. Согласно легенде о трех водопадах, так оно и было. Давным-давно, где-то в этих землях проживал небесный император. Власть и авторитет его были настолько сильны, что в служении правителя находились сами нимфы. Император любил этих красавиц, которые создавали ему праздничное настроение своей музыкой и пением. В качестве поощрения он разрешил им купаться здесь каждую ночь. С приходом темноты. Каждый водопад превращался в нечто чарующее и гипнотизирующее. Под черным небом, усыпанным золотом, ноги и нимфы устраивали купание в кристально чистых водах Чхонжи Весь фантастический ритуал сопровождался ангельской нежной музыкой нефритовых флейт и струнных инструментов. Фотографируясь на деревянном мосту, мы обратили внимание на крышу какого-то красивого дома, напоминающего буддийский храм. Странно, что сразу мы его не заметили и прошли мимо. Но так как время нам еще позволяло, мы все-таки решили вернуться, чтобы осмотреть это строение поближе. Оказалось, что зеленая, с красными столбами, расписанное узорами здание, не храм, а беседка. Поднявшись по лестнице на второй этаж, можно увидеть потрясающую картину, которой, кажется, выстроились в ряд все самые необыкновенные природные составляющие. Тут и умиротворяющий вид на Голубое море, на котором издалека будто зависли белые паруса корабликов, и непроглядный лес хвойных и лиственных деревьев, в чьих дебрях наверняка таятся загадки. Тут и водопад. Несмотря на то, что он едва проглядывается, от воды даже здесь, в беседке, доносится свежесть и прохлада, которой так не хватало в этот знойный день. А мы идем по извилистым дорожкам, огороженным деревянным забором. Тропинка то взмывает вверх, то круто падает вниз. Здесь, в листве деревьев, далеко от шумного города, кислород бьет по легким. Иногда от чистоты и насыщенности воздуха даже кружится голова. Наконец, мы слышим звуки, которые ни с чем не перепутать. Это определенно он. Первый водопад чхон Чтобы попасть к нему, надо спуститься по небольшим деревянным скользким ступеням. Иду аккуратно, словно бабушка, придерживаясь за перила. Бух! Как тяжелый мешок падает хрупкая корейская девушка. Посещая достопримечательности Кореи, давно обратила внимание, что корейцы как-то неосторожно спускаются и поднимаются по лестницам. За одну только поездку — это уже третий случай падения на ступеньках кого-то из прохожих. И даже таблички «Watch you step» не помогают. Перевод с английского «Смотри под ноги». Мы устремили свой взор к струям первого водопада. Это была журчащая, будто играющая с выпуклостями и впадинами горы вода. Она была настолько легкой, по-летнему задорной, что казалось, в любой момент здесь появится радуга и полетят сказочные птицы, неся в своих клювах ароматные цветы. Совсем юная парочка уселась на лавочке и замерла, очарованная красотой и романтикой природного явления. Кажется, любое слово, ненароком произнесенное сейчас, могло разрушить всю прелесть их посиделок. Не желая расстраивать атмосферу любовного волшебства, мы решили покинуть это место. Подниматься, однако, по крутой лестнице оказалось сложнее, чем спускаться. Эх, старость, не радость. Дорога ко второму водопаду была еще более резкой. Чтобы не упасть вниз, я аккуратно ступала ступенька за ступенькой. Как я буду подниматься обратно, я смутно представляла. Жаркая погода и полуторачасовая прогулка по пересеченной местности уже изрядно меня потрепали. Хотелось просто бухнуться на скамейку и уснуть. Поднимающийся от водопада, тяжело дышащие молодые люди и девушки не придавали мне уверенности. Но любопытство сильнее усталости. Поэтому я все-таки спустилась к тому, ради чего сюда приехала. Второй водопад стеной спускался с горы. Это было сильное бурлящее течение, сносящее так опрометчиво навившее над его жестокими водами тонкие ветви молодых деревьев. Водопад шумел, нет, рычал, словно монстр, как бы повелевая всему живому склонить головы пред его превосходством. Монстр не жалел и людей, которые пришли восхититься его красотой и мощью. Туристов в этом месте было очень много. Всеми силами водопад пытался коснуться наших тел. Однако каждому, кто пытался подойти ближе, прилетали лишь брызги капель, разносящиеся от гигантских ударов воды о камне. От внезапного столкновения ледяной воды с теплой кожей на руках дыбом вставали волосы. Вот и весь ужасающий эффект. Гораздо страшнее теперь вид деревянной лестницы, которая снизу, кажется, уходит в небо. Сделав шаг на пути к лестнице, я почувствовала, как кто-то потянул меня за штанину. Маленький карапуз в кружевном чепчике улыбался мне пухлым ротиком. Родители этого милого создания в это время делали кадр на фоне водопада. Конечно, первая попытка сделать романтическое фото была провалена. Малыш побежал от них прочь, и родителям пришлось рвануться за ним. Но только ребенок, казалось бы, замирал, молодая семья вновь бежала, чтобы сделать снимок. Конечно же, в это время проказник опять мчался куда не надо. И так продолжалось несколько минут. Пока я, питая особо нежные чувства к детям, не взяла ни поседу на руки. К моему удивлению, девочка, а может, мальчик, не испугалась, а наоборот, залилась звонким смехом. Родители с облегчением выдохнули и, наконец-то, сделали нужный кадр. А я, осыпанная благодарностями, повернулась к лестнице, чтобы начать этот тяжелый путь обратно. Сказать, что я утомилась, ничего не сказать. А теперь представьте человека рядом со мной, который на таких же условиях, как и я, только с камерой и с рюкзаком, наполненным всякой операторской всячиной, идет и помалкивает, в отличие от меня. Да уж, не завидую я ему сейчас. На третий водопад я так и не решилась. Можете называть меня слабачкой, но на тот момент я была полна всяких впечатлений, что называется, по горло а усталость от ежедневного пробуждения в 6-7 утра и ухода ко сну ближе к часу, а то и к двум ночи, так расклеила меня, что я решительно отказалась от очередного спуска подъема по лестнице. Подходя к мосту, где мы оставили вещи, в последний раз окинули взором огромнейший парк и, скрестив пальцы, спустились к тому стенду, где лежали или нет наши вещи. Зря мы переживали, все на месте, не тронуто, кто бы сомневался.